Ауриколодиагностика – диагностическая методика, в ходе которой обследуются биологически активные точки ушной раковины. Может быть, как традиционной с использованием обычного зонда, так и электропунктурной, компьютеризированной. Псевдонаучность – модифицированная методика ФОЛЯ, в которой информация собирается с якобы существующих точек ушной раковины, в исследованиях их наличие не доказано. Тем более не доказана связь между чувствительностью, а также другими характеристиками кожи, ушной раковины и какими-либо патологическими процессами в организме.